Глава 28. Искусство готовки грибов. На протяжении всей следующей недели Мич и Анна словом не обмолвились о визите инспектора. Анна была занята подготовкой к открытию ресторана, она наняла на работу кухонного рабочего и официантку, и каждый вечер дрессировала их в обеденном зале, где сидел один единственный клиент Мич, игравший роль морской свинки. На девятый день в конце рабочего дня Он помог работнику вытереть посуду и перехватил Анну в холодильной камере. Та, осторожно, боясь оступиться, несла над головой большой ящик с помидорами. Как тебе удалось, эта хитрость? спросил он, забирая у нее ящик. Гаспача? Я его запорола. Перестань, Анна. Рони? Она изобразила простодушие. Спасибо Вернеру. Вернеру. «У тебя не возникло вопроса, почему он сходу признался и тут же взял свои слова назад?» «Я подумал, что он тоже не гораст врать». «Неверная мысль. Он отменный лгун. Согласись, мне не пришлось долго его прессовать. Что меня по-настоящему удивило, так это то, каким облегчением, даже чрезмерным, стало для него опровержение собственных слов. Можно было подумать, что он сыграл сценку только для того, чтобы навести нас на некий след?» «Правильнее сказать...» «Их стенку, потому что мадам Атель-Тоу тоже в ней участвовала, рассказывая нам свою историю под видом извинений за то, что соврала тебе. Она подозревала, что натворил по отношению к тебе Рони из-за нее. Нет, не подозревала, а знала. Если хочешь знать мое мнение, она сказала об этом Вернеру. Мать не может выдать своего сына. Мужчина, который ее любит, тоже его не выдаст. Во всяком случае, напрямую. Другое дело, если отыщется кто-то другой, чтобы решить их проблемы как Рони сумел приготовить отраву. «Искусство готовки грибов?» — почерпнул в книгах, как еще, — ответила Анна широкой улыбкой. «Действительно ли он виновен в убийстве Саринаса? Может, да, может, нет, но он точно виновен в том, что отправил тебя на пять лет в тюрьму, в желании, чтобы ты просидел там всю оставшуюся жизнь и в отравлении жизни своей матери. Тут уж можно не сомневаться». Правосудие свершится своим чередом. «А сейчас, если можно перейти к другой теме, то я ужасно тебя хочу». Спустя несколько дней Мич решился сделать последнее, что еще оставалось, чтобы почувствовать себя полностью свободным от прошлого. Как-то вечером, до встречи с Анной, он написал большой крюк и вошел в аптеку на севере города. Батильда изменилась, ее черты посуровели, лицо похудело. Ушло свойственное ему раньше беспечное выражение. Увидев его на пороге, Она ледяным голосом приказала ему подождать ее на улице, и он топтался там целых десять минут, прежде чем она вышла. «Что ты здесь делаешь, Мич? «Пришел с тобой поговорить». «О чем? У тебя вид влюбленного, и что еще хуже, очень счастливого человека». «Так и есть». «В таком случае, что тебе нужно от меня, когда прошло столько времени? Пришел объявить, что скоро женишься? Мне нет до этого дела». «Почему ты не пришла ко мне на суд? Почему ни разу не навестила в тюрьме?» «А ты навещал меня в тюрьме и отсидел полгода?» «Из-за меня?» «Нет, не из-за тебя. Ты не пуп земли. Если тебе хочется посудачить себя в деньгах, не есть что тебе рассказать». Она села на седло своего мотоцикла, стоявшего перед аптекой, и закурила сигарету. Выпустив длинную струю дыма, она рассказала Митчу, как студенты, участвовавшие в собраниях в магазине запрещенных книг, продолжили начатое ими движение. «Благодаря двум печатникам, симпатизировавшим нашему делу, мы получили целый склад запрещенных книг и раздавали их на всех факультетах. Их было столько, что полиция ничего не могла поделать, хотя время от времени устраивала облавы. Конфискованные книги тут же заменялись другими, серых сработали, не переставая. Мы все сами переплетали. Тогда и меня сапали, так что, как видишь, ты был ни при чем. Ну, почти что. Мой арест ничего не изменил, незаменимых людей не бывает». Ряды продолжали пополняться, студенты перешли на повышенные скорости, по ночам они развозили книги по всему городу и раскладывали по скамейкам в богатых кварталах. На обложках книг было написано большими черными буквами «Запрещено вашим правительством». Люди стали возмущаться, что под запрет попало только книг, и вспоминать об отобранных у них свободах. К движению присоединялись все новые участники и женщины, не стремление мужчин запретить им распоряжаться собственным телом через запрет на аборты, различные общины, третируемые властями меньшинства. А потом пало правительство. «Как видишь, Мич, весь этот всплеск энергии был порожден твоим книжным магазином. Хватило нескольких книжек, чтобы вспыхнул порох. Книги стали искрами свободы, благодаря которым люди вспомнили, что они друг другу не враги, что они похожи друг на друга». Разделяют одни радости и горести, мечтают об одном и том же. «Я никогда не была в тебя влюблена», — поклялась Матильда, скрестив за спиной пальца. «Но все равно не жалею о нашем знакомстве. Надеюсь, ты долго будешь счастлив с ней». Так и случилось.